Растение встречается почти по всей европейской части СССР, в том числе и на Украине, на Кавказе, Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Растет на влажных местах, по берегам рек, стариц, озер, прудов, во влажных ольховых лесах, на тростниковых болотах, иногда как сорняк на огородах обочинах дорог. Украина – один из основных районов заготовок. В качестве лекарственного сырья собирают надземную часть растения – траву. Ботаническая характеристика. Горец перечный. Однолетнее травянистое растение до 90 см высотой. С прямостоячим, умеренно ветвистым, обычно красноватым от основания стеблем. Листья очередные. Ланцетовидные, заостренные, нижние, короткочерешковые, верхние, почти сидячие. Раструбы цилиндрические, пленчатые, голые. Цветки мелкие, по одному три в пазухах раструбов, образуют негустые, длинные, тонкие, с поникающей верхушкой кисти, расположенные на концах стеблей и ветвей. Цветки мелкие, зеленоватые, кончики лепестков красные, белые или розовые. Тычинок 6, реже 8, столбиков 2-3. Цветет водяной перец с июля по сентябрь. Плод яйцевидный, выпуклый, с одной стороны темно-коричневый, матовый орешек. Все части растения. В свежем виде обладает остро-жгучим перечным вкусом, пропадающим при сушке. Химический состав. Трава содержит флавоноиды, рутин, гиперозит, красящие и дубильные вещества, витамины К, Д, Е, каротин, органические кислоты, глюкозу, фруктозу. Применение в современной медицине. Растение обладает кровоостанавливающим, противопоносным, мочегонным и антимикробным действием, сокращает мускулатуру матки, уменьшает проницаемость сосудов. Настой и жидкий экстракт травы применяют в акушерско-гинекологической практике, при маточных кровотечениях, продолжительных и обильных менструациях, а также назначают при желудочных кишечных и гемероидальных кровотечениях. Настой травы горца перечного для приема внутрь готовят по известной технологии. 20 граммов 2 столовые ложки сырья помещают в предварительно подогретую, на кипящей водяной бане эмулированную или фарфоровую посуду, заливают 200 мл (один стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой И нагревают на кипящей водяной бане при частом помешивании 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут. Процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день до еды, иногда по одной третьей стакана 3-4 раза в день. Экстракт водяного перца, который выпускает промышленность, назначают по 30-40 капель 3-4 раза в день. Без назначения врача принимать лекарства нельзя, поэтому аптеки отпускают его по рецепту. В случаях маточных кровотечений рекомендуют настой одной столовой ложки водяного перца на одном стакане кипятка. Пьют по одной столовой ложке 3-5 раз в день. Отвар растения можно использовать для сидячих ван при геморрое в течение 15 минут. Для этого на 2 литра воды берут горсть водяного перца, кипятят 15 минут, настаивают 20 минут. Настой из свежей травы гораздо эффективнее, чем из сухой. Для лечения гемероидальных узлов, сопровождающихся болью и зудом, применяет мазь. По одной столовой ложке травы водяного перца, цветков льна,